Антон Чехов. Житейская мелочь. Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет 32, упитанный, розовый, как-то под вечер зашёл к госпоже Ерниной, Ольге Ивановне, с которой он жил или по его выражению тянул скучный и длинный роман. И в самом деле, первые страницы этого романа, интересные и вдохновенные, давно уже были прочитаны. Теперь страницы тянулись и всё тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного. Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилёг в гостиной на кушетку и принялся ждать. Добрый вечер, Николай Ильич, услышал он детский голос. Мама сейчас придёт. Она пошла Соне к портнихе. В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны, Алёша. Мальчик лет 8, стройный, выхоленный, одет и по картинке: в бархатную курточку и длинные чёрные чулки. Он лежал на атласной подушке и, очевидно, подражая акробату, которого недавно видел в цирке, задирал вверх то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящные ноги, Он пускал в ход руки или же порывисто вскакивал и становился на четвереньки, пытаясь встать вверх ногами. Всё это проделывал он с самым серьёзным лицом, мученически пыхтя, точно и сам не рад был, что Бог дал ему такое беспокойное тело. А, здравствуй, мой друг, сказал Беляев. Это ты? А я тебя и не заметил. Мама, здорово. Алёша, взявшись се правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева. Как вам сказать, сказал он и пожал плечами. Ведь мама в сущности никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит. Беляев, от нечего делать, стал рассматривать лицо Алёши. Раньше он во все время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования. Торчит перед глазами мальчик. А к чему он тут? Какую роль играет? И думать об этом как-то не хочется. В вечерних сумерках лицо Алеши с его бледным лбом и черными, не мигающими глазами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какой она была на первых страницах романа, и ему захотелось приласкать мальчика. «Поди-ка сюда, Клоп!» — сказал он. «Дай-ка я на тебя поближе погляжу». Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву. «Ну!» — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо. «Что? Живешь?» «Как вам сказать? Прежде жилось гораздо лучше». «Почему?» «Очень просто». Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают. А вы недавно стриглись? Да, недавно. Тот я замечаю, у вас бородка стала короче. Позвольте мне за неё потрогать. Не больно? Нет, не больно. От чего это? Когда за один волосок тянешь, то больно, а когда тянешь за много волос, то ни капельки не больно. <смех> а знаете, вы и напрасно бакенов не носите. Тут вот побрить, а с боков, вот тут вот оставить волосы. Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой. Когда я поступлю в гимназию, говорил он, мама мне купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила. Какой медальон! У папы точно такой же медальон. Только у вас тут полосочки, а у него буквы. В середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка. Не кольцами, а лентой. А откуда ты знаешь? Разве ты видаешь папу? Я? Нет, я. Алеша покраснел. И в сильном смущении, улеченный во лжи, стал усердно царапать ногтем медальон. Беляев пристально поглядел ему в лицо и спросил. Видаешь папу? Нет. Нет, ты откровенно, по совести. По лицу же вижу, что говоришь неправду. Коля проболтался-то к нечему уж тут вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески. Алёша задумался. А вы не скажете маме? спросил он. Ну вот ещё. Честное слово. Честное слово. Побожитесь. О, несносный какой. За кого ты меня принимаешь? Алёша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал: "Только ради бога, не говорите маме, вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай бог узнает мама, то достанется и мне, и Соне, и Пелагее. Ну, слушайте. С папой я и Соня видимся каждый вторник и пятницу. Когда Пелагей водит нас перед обедом гулять, то мы заходим в кондитерскую Апфеля. А там уж нас ждёт папа. Он всегда в отдельной комнатки сидит, где, знаете, такой мраморный стол и пепельница в виде гуся без спины. Что же вы там делаете? Ничего. Сначала здороваемся, потом все садимся за столик, и папа начинает угощать нас кофе и пирожками. Соня, знаете, есть пирожки с мясом. А я терпеть не могу с мясом. Я люблю с капустой и яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, мы стараемся есть как можно больше. А о чём же вы там говорите? С папой? О обо всём. Он нас целует, обнимает, рассказывает разные смешные истории. Знаете, он говорит, что когда мы вырастем, то он возьмёт нас к себе жить. Соня не хочет, а я согласен. Конечно, без мамы будет скучно, но я ведь буду ей письма писать. Странное дело, можно будет даже по праздникам к ней с визитом приходить, не правда ли? Еще папа говорит, что он мне лошадь купит. Добрейший человек. Я не знаю, зачем эта мама не позовет его к себе жить и запрещает нам видаться с ним. Ведь он очень любит маму. Всегда он нас спрашивает, как ее здоровье, что она делает. Когда она была больна, то он схватил себя за голову вот эток и всё бегает, бегает, всё просит нас, чтоб мы слушались её и почитали. Послушайте, правда, что мы несчастные? Хм. Почему же? Это папа говорит. Вы гот несчастные дети. Даже слушайте вот странно. Вы гот несчастные, я несчастный и мама несчастная. Молитесь, говорит, Богу, и за себя, и за неё. Алёша остановил свой взгляд на чучеле птицы и задумался. Так, примочал Беляев. Так вот вы, значит, как в кондитерских конгрессы сочиняете. И мама не знает? Нет, откуда ж ей знать? Пелагей ведь ни за что не скажет. А позавчера папа нас грушами угощал, сладкие, как варенье. Я две съел. Хм. Ну, а того. Послушай. Про меня папа ничего не говорит про вас. Как вам сказать? Алёша петливо поглядел в лицо Беляева и пожал плечами. Особенного ничего не говорит. Примерно. Что говорит? А вы не обидитесь? Ну вот ещё. Разве он меня бронит? Он не бронит, но знаете ли, сердится на вас. Он говорит, что через вас мама несчастна и что вы погубили маму. Ведь он какой-то странный. Я ему расстолковываю, что вы добрый, никогда не кричите на маму, а он только головой качает. Так-таки и говорит, что я её погубил? Да? Вы не обижайтесь, Николай Ильич. Беляев поднялся, постоял и заходил по гостиной. Это и странно. «И смешно!» — забарматал он, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь. «Сам кругом виноват, а я же и погубил, а? Скажите, какой невинный барашек? Так-таки он тебе и говорил, что я погубил твою мать? Да, но ведь вы же сказали, что не будете обижаться!» «Я не обижаюсь, и не твое дело!» «Нет, это, это даже смешно! Я попал, как кур во щи!» «И я же оказываюсь виноватым!» Послышался звонок. Мальчик рванулся с места и выбежал вон. Через минуту в гостиную вошла дама с маленькой девочкой. Это была Ольга Ивановна, мать Алеши. За нею в припрыжку, громко напивая и болтая руками, следовал Алеша. Беляев кивнул и продолжил ходить. «Конечно! Кого же теперь обвинять, как не меня?» Бормотал он, фыркая. Он прав, он оскорблённый муж. О чём ты это? спросила Ольга Ивановна. О чём? А вот послушай-ка, какие штуки проповедует твой благоверный. Оказывается, что я подлец и злодей. Я погубил и тебя, и детей. Все вы несчастные, и один только я ужасно счастлив, ужасно-ужасно счастлив. Я не понимаю, Николай. Что такое? А вот послушай всего юного синьора — сказал Беляев и указал на Алешу. Алеша покраснел, потом вдруг побледнело, и все лицо его перекосило от испуга. — Николай Ильич! — громко зашептал он. — Ц-ц-ц-ц! Ольга Ивановна удивленно поглядела на Алешу, на Беляева, потом опять на Алешу. — Спроси-ка, — продолжал Беляев, — твоя Пелагея — этакая дура, набитая! водит их по кондитерским и устраивает там свидания с Папашенькой. Но не в этом дело. Дело в том, что Папашенька страдалец, а я злодей, я негодяй, разбивший вам обоим жизнь. Николай Ильич, простонал Алёша. Ведь вы дали честное слово. А отстань, махнул рукой Беляев. Тут поважнее всяких честных слов. Меня лицемерие возмущает, ложь. Не понимаю, проговорила Ольга Ивановна, и слёзы заблестели у неё на глазах. Послушай, Лёлька, обратилась она к сыну. Ты видаешься с отцом? Алёша не слышал её и с ужасом глядел на Беляева. Не может быть, сказала мать. Пойду допрошу Пелагею. Ольга Ивановна вышла, «Послушайте, ведь вы честное слово дали!» — проговорил Алеша, дрожа всем телом. Беляев махнул на него рукой и продолжал ходить. Он был погружен в свою обиду и уже по-прежнему не замечал присутствия мальчика. Ему, большому и серьезному человеку, было совсем не до мальчиков. А Алеша уселся в угол и с ужасом рассказывал Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал. Это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся со сложью. Ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует ещё и многое другое, чему нет названия на детском языке.